Ионические острова, Грецию, Константинополь, побережье Малой Азии, Сирию, Палестину, Египет, Киренайку, Триполи. Однако он не хочет для осуществления этого кругосветного путешествия воспользоваться судами императорского транспорта, хотя таким образом он мог бы иметь бесплатный проезд на две персоны. И это неминуемо кончилось бы тем, что он увидел бы то, что видит всякий. Он совершит его на своем собственном судне небольшого водоизмещения, дабы оно могло пристать в любом небольшом порту. Вскоре у него появятся деньги на строительство, как только будут улажены все дела с Леви. Пока что я принял приглашение одного из друзей, отправиться в Санкт-Петербург в качестве шафера на свадьбе его свояченицы и одновременно присутствовать при величайшем событии – освобождении 45 миллионов рабов. Действительно, самый подходящий момент на месте наблюдать историческое событие подобной значимости. В 1858 году уничтожение крепостного права, о чем два года назад заявил новый царь Александр II – наталкивалась на активное сопротивление помещиков и существовало лишь теоретически. Зимой Александр познакомился со знаменитым магом Даниэлем Дугласом Хоумом, обладающим прискорбной способностью терять время от времени свой дар провидения, что ничуть не помешало ему стать женихом сестры графини Кушелевой безбородка Он проникся к Александру такой симпатии, что захотел непременно иметь его свидетелем на своей свадьбе и представил графу и графине. Сия аристократическая пара, очень простая в обращении, путешествовала по Европе с векселями на 2 миллиона от всех Ротшильдов – венских, неапольских и парижских – и в сопровождении свиты из 12 человек, в числе которых французский эконом, врач, музыкант, поэт и несколько собак. Само собой, разумеется, еще один лишний писатель ничего не изменит, как и еще один лишний художник, поскольку Александр хочет взять с собой в это девятимесячное путешествие художника из опера Комик Моанэ. отправляется поездом в середине июня берерлин щесин посадка на пароход в санкт-петербурге александр живет на небольшой вилле Кушелевых. 80 слуг парк, в котором помещается целиком две деревни 2000 человек плюс музыкальная беседка плюс театр отсюда он совершает экскурсии в Финляндию прогулки по ладдырскому озеру посещает монастырь, карьеры, тюрьму и другие достопримечательностей Он знакомится с поэтом Некрасовым и Григоровичем, в то время не менее знаменитым, чем Гоголь, Тургенев или Толстой, и снова встречается с женой Фалькон, сестрой Корнелии Фалькон, певицей, потерявшей голос. Он знал ее девочкой. Актерский дебют ее состоялся на сцене «Жимнас», после чего она получила ангажемент во французский театр Санкт-Петербурга. Здесь она не сумела устоять перед богатством другого большого друга Александра Дмитрия Нарышкина, к своим 33 годам сделавшегося настоящим профессионалом в искусстве, давать самые роскошные балы и владеть лучшими рысаками и самыми элегантными выездами. Стоит ли говорить, как счастливы оба были, «Свидится вновь». Роскошное гостеприимство русских дворян полно такого чисто сердечия, что совершенно невозможно ему сопротивляться. Поэтому, как только Хоум, успевший и потерять, и вновь обрести свой дар, наконец женился, Александр вместе с Моане отправляются в Москву к Нарышкину. Он проводит там два месяца, живя то в одном, то в другом имении Боярина. В середине сентября он высказывает желание посетить монастырь, расположенный в трех километрах от имения.